Пусть имена цветущих городов ласкают слух значительностью бренной. Не город Рим живёт среди веков, а место человека во вселенной. Им овладеть пытаются цари, священники оправдывают войны, и без него презрение достойней, как жалкий сор дома и алтари.